Глава 15. Снаружи бесновался ветер, бросая в окна злые шквалы мокрого снега. Меж низких туч прорывались острые лучи солнца, подсвечивая лохматую круговерть. Фильярк стоял у панорамного окна, глядя на негодование природы. В асмос пришла зима. С дождями, мокрым снегом, который таял, не долетая до земли, с холодными ветрами, и серым от плотных туч небом. Через месяц праздник зимнего солнца, все одинутся в белое, молодежь отправится на вершины к ледникам, чтобы привезти оттуда куски прозрачного льда, из которых мастера изготовят скульптуры. Вечером ледяные статуи оживят при помощи световиков, и лед будет искриться, играя в разноцветных лучах. Перед балом его величество с советниками выберет победителя, Интересно, в этот год первым снова станет мастер Йохо Лайн или прорвется кто-то из молодых? Фильярк любил зимний праздник, несмотря на холод и слякоть. Любил за изящество ледяных статуй, за таинственность бала, где надо было продержаться до полуночи и остаться неузнанным, за каток, в который водные маги превращали пруд дворцового парка, за отсутствие липкой жары и надоедливых насекомых. В этом году он ждал праздник еще с большим нетерпением. У нетерпения было странное имя, непривычно темные волосы, боевой характер и зеленые, как воды озера Аль-Хык, глаза. А еще нетерпение обещало нелегкие дни во дворце. Для всех и в первую очередь для него. В душе шевельнулось предвкушение. Он хотел этих сложностей. Хотел вновь прикоснуться к волосам. ощутить их мягкость, шелковистость. Жаждал впиться в податливые губы, вжать в себя женское тело. Пугающе быстро ему стало не хватать Ассары. Мужчина стиснул ладони, проклиная кузена, уговорившего дать ей отсрочку и отпустить девушку на целых 3 дня. Сквозь тучу прорвался золотистый луч солнца, а Фильяргу вспомнилась задорная улыбка Ассары. Как лёгкой, свободной она могла расхохотаться, а в следующий момент ощутитьница колючками, вдохнуть холодом, точно как та снежинка, которую порывом ветра метнуло в стекло, и Фильяргу захотелось поймать ледяную колючку в ладонь, согреть дыханием, окутать теплом. Свободная, независимая, сильная и одновременно слабая. Как сильно Юлия отличалась от знакомых ему женщин, и пусть он не простил Но хотя бы начал понимать, от чего Кузен так стремился улезнуть в чужой мир. Женщины Асмоса не были забитыми или необразованными. Его величество заботился о том, чтобы девочек учили, воспитывая их достойными хозяйками и матерями. Но зависимость от мужчин, от их умения поглощать избыточную магическую энергию, наложила свой отпечаток на поведение женщин. Они никогда не забывали, что случится, если останутся одни. Фильярк воспринимал женскую слабость как данность, но мир Ассары заставил взглянуть на это иначе. Излишки опасны, их забирают мужчины. Это просто и естественно. Но как объяснить эту естественность той, кто не верит в магию? Как заставить принять свой дар? Фильярк вспомнил первый всплеск Ассары, ошарашенный испуганный взгляд и тихая "Я не верю в магию". Так Витя не поверила, предпочла сделать вид, что ничего не случилось. Стрехнула чужеродную силу точно в воду и через час уже не вспоминала о ней. Упрямится с ней будет непросто. Мужчина тяжело вздохнул, осознавая, насколько будет непросто, но другой вариант был ещё хуже. Лучше уж потерпеть сумасбродство Сары Тем более, что споры с ней обещали быть забавными, чем выкидывать шестого из дворца и освобождать место для бывшей восьмой жены. Так повелось, что жон для его величества избирал малый совет. Хорошо, что хоть на большой совет столь деликатное дело не выносили. Понимали, что кроме государственности и рождения сильных наследников, должны присутствовать и личной симпатии. Спать с жёнами предстояло не советникам, а королю. И потому список кандидаток носил только рекомендательный характер, а окончательное решение принимал его величество. Вокруг списка разгорались настоящие баталии. Советники ревниво следили за тем, чтобы из одного рода было не больше двух невест, не желая допускать чрезмерного усиления чьей-либо семьи. Фильерк мог припомнить всего пару случаев из истории, когда его величество шёл на перекор воле совета. протаскивая в список своих кандидаток. Одним из них был его отец. Шестая столь внезапно и стремительно нарушила установленный порядок, что никто не успел среагировать. В один день Алексея из рода Шахтановых оказалось вычеркнуто из списка. Филипьерк тогда учился в академии, и до него доходили лишь слухи о потрясениях дворца. Шахтаны подавали петиции, жалобы, шли на прямой подкуп. Бесполезно, его величеству просто стукнуло в голову редкое для королей чувство под названием «любовь», потом «неудачные роды», закончившиеся смертью шестой. Ребенок чудом выжил. В первые годы Фильяргу было не до младшего брата. Выпуск из академии, практика, обучение у наставника отнимали все время. В редкие визиты во дворец он встречал постаревшего от горя отца, и в сердце невольно рождалась злость на мелкого, мог ведь и не появляться на свет. Отец хотел отпустить шестую, так как знал, что ритуал ее убьет, но супруга оказалась упрямицей. Фильярк воскресил в памяти хрупкую, невысокую женщину и в который раз поразился, сколько внутренней силы было в этом слабом теле. И кажется, шестой унаследовал от матери именно это упрямство. По крайней мере, он не только выжил, но и смог прижиться во дворце. Да и в сердце Фильярга младший брат занял своё место, упрямый, открытый, непокорный, настоящий сын огня. Чаще всего его хотелось прибить, а уж сколько жалоб четвёртый выслушал от воспитателей, которые в последнее время сменялись один за другим. Но чувство вины перед младшим заставляла терпеть его выходки, стойко переносить бурные фантазии, отсекая самое опасное. Огненная бездна никогда не думал, что воспитывать детей столь сложно, но после предательства он опасался полностью доверять брата чужому человеку. Хватило ему и одного раза. С третьим Фильярк сблизился как раз из-за Альгара. Харт сам пришел к нему после очередной случайной травмы шестого, принёс истеричный доклад воспитателя с требованием оградить слабого ребёнка от всего, иначе он, воспитатель, отказывался нести ответственность за жизнь и здоровье наследника. И в конце неизменная рекомендация вычеркнуть ребёнка из списка столпов, тем самым сохранив ему жизнь. Фильерк, морщись, прочитал opus. Ничего нового там не содержалось, но серьёзный вид Хартта требовал проявить уважение к писанию. Что, тоже считаешь, что шестой не способен пройти ритуал? спросил Филь иронично, подавляя злость. Слабый брат заставлял и себя ощущать слабым. Я не провидец, чтобы это знать, пожал плечами третий. Зато точно могу сказать, что Жансар иначе, чем мы, видит воспитание Альгара. Что ты хочешь этим сказать? напрягся Фильярк. Жансар был представлен Кальгеру с того момента, как последний перестал нуждаться в услугах кормилицы, и для обвинений требовалась серьёзная причина. Всё-таки ближний круг третий тоже это понимал, а потом выложил доклады своих соглядатаев: расписку о покупке трёхэтажного дома в столице, неплохое приобретение для воспитателя, оформленной на дальнего родственника. Потом шла выкладка по травмам и болезням шестого Свидетельства слуг о странностях в поведении Жансара, то кутает в десять одежек, то решает укрепить здоровье, выгоняя голым под дождь. И ведь не придерёшься, закалка нужна, но не спонтанная, без подготовки. По отдельности всё выглядело нормальным, но собранное вместе Филььер к выругался, пламя ему взад. Кажется, они прохлопали заговор у себя под носом. И последнее, усмехнулся третий Род Жансара, как ты знаешь, не отличается богатством или родовитостью, а потому они нашли себе покровителей. Лет 40 как тесно дружат домами. Догадайся с кем? Шахтаны, выдохнул Фильярк, сжимая кулаки. Да, вот кто был искренне заинтересован в том, чтобы шестого выкинули из дворца. Жансара взяли в тот же день. Ментальный допрос со смертником не церемонились. Вскрыл мозги и всю правду. Воспитатель планировал добиться удаления ребенка из дворца, а если не сработает, устроить смерть. Последнее, правда, оставлял на крайний случай. За гибель наследника его по головке не погладили бы. И как ловко ухитрялся пудрить мозги. Дети огня практически не болели, но пройдоха Жансар расшатал организм шестого до такого состояния, что тот начал болеть, как обычный ребенок. Вот только имя заказчика назвать не успел. Клятва была из старых, традиционных и вызвала мгновенную остановку сердца. Третий чуть сам себя не загрыз от разочарования. Без доказательств шахтаны выходили сухими из воды. Было там что-то ещё, о чём Харт не поведал даже Фильяргу. Только процедил сквозь зубы, что бывшая невестушка войдёт в спальню отца через его труп. Пиллерк настаивать на подробностях не стал, мысленно встав рядом с братом. В подобных вопросах он безоговорочно доверял третьему. С тех пор воспитатели у шестого долго не задерживались, кого-то пугал ответственность, кто-то боялся повторить судьбу Жансара, и слухов вокруг ребёнка становилось всё больше. Даже среди слуг мало кто верил, что он выдержит ритуал и станет столпом. А тут такой подарок Ассар. Пусть женщина, пусть из другого мира, но с ней шестой ожил, поверил в себя, а с ним начали верить и остальные. Третий сменил гнев на милость и даже не назначил кузену порку за вольное использование названия государства, о чём только тот думал, называя производство какой-то там косметики Asmos International. Отец будет в ярости, если узнает. Фильерк мельком подумал о том, Как его величество может отреагировать на Ас Сару? И тут же успокоил себя. Отец давно прислушивался к мнению третьего сына. Прислушивается и в этот раз. А третий не меньше его самого понимает ценность Ассары. Хорошо, что мелкий скоро уедет в академию. Защита курсантов там на уровне, но здесь, во дворце, Фильерг нахмурился. Мысль, что шахтаны могли не успокоиться даже после смерти исполнителя Портило настроение. Злость взметнулась к ключкам ярости и опала ледяной решимостью. Надо пересмотреть собственные планы и не выпускать Ассару из вида. И для начала перестроить жилой этаж так, чтобы получив сигнал тревоги, не мчаться сломя голову до её комнаты. Решено. Он поселит её рядом с собой. Мысль оказалась приятной, тягуче сладкой, и он снова прокрутил её в голове. рядом с собой. И что заставило моего брата сиять, точно ледяная статуя на солнце, спросил третий, вставая рядом. Подкрадывающиеся шаги брата Фильярк услышал издалека, но прогонять накатившую сладость не стал. Вот и попался. Что или кто? уточнил Харт, иронично приподнимая бровь. Дай угадаю. Возвращение отца, появление на свет племянника. Или визит такийских пиратов. Фильерк сжал зубы. Умеет же некоторые портить настроение. Неужели наша маленькая проблема с именем Юля? удивился брат, но Фильерк игру не поддержал. Женщина не тема для шуток. Харт посерьёзнел, вспомнив, видимо, о стопке жалоб, и поинтересовался со вздохом. Что думаешь делать, кроме присмотра, конечно? Не мешать? Ответил Фильер кратко, развернулся и ушёл, оставив Третьего одного. С некоторых пор ему не хотелось обсуждать Ассару в присутствии других. Харт фыркнул вслед. Подумаешь, какой чувствительный стал. Надо брать ситуацию под контроль, пока этот нервный не испортил что-нибудь. Например, сменить комнату, поселив Ассару рядом. Отличный вариант. Пусть будет под боком. Днём вряд ли кто-нибудь решится навредить Ассари, а ночью он за ней присмотрит. Поймал своё отражение в окне, растерянно изучил появившуюся на губах улыбку и раздражённо стёр, нахмурившись. Одного нервного и чувствительного вполне достаточно для башни принцев. "Ваше высочество", почтительно обратились к нему. "Иду", вздохнул Харт. с неохотой отводя взгляд от прорезавшего темной тучи золотистого луча. Ассара Ассарой работу никто не отменял. Четвертый спустился вниз, прошел в тренировочный зал, переоделся, кивнул мастеру, показывая, что готов к поединку. С наслаждением вдохнул ароматы железа, пота и кожи. Голову, наконец, отпустило, и мысли перестали скакать испуганными огоньками. Он поднял мечи, уже зная, что победит. Фильерга всегда привлекало военное дело. Нравился азартный дух схватки, горячая кровь в бою, крики врагов и пьянящее чувство победы. С особым удовольствием он гонял контрабандистов по Лехтанскому морю, чистил нижний портовый город от разветрившейся там швали, участвовал во всех значимых боях в академии, заслужив славу опытного и непобедимого бойца. Провёл несколько лет в морском патруле, дослужился до звания капитана и собственного корабля. За личные заслуги был награждён именным клинком. Его уважали и знали патрули, его боялись контрабандисты. Ему прочили трон и великое будущее, но быть королём Фильярк не хотел. Насмотрелся на чередующихся жон, которые не делали отца счастливее, и каждый последующий ребёнок всё больше воспринимался им как долг. они как родные дети и всё же отец их по-своему любил шесть единокровных братьев были похожи и одновременно разительно отличались друг от друга один отец огненный дар и разные матери накладывали свой отпечаток на характеры первый например обожал возиться в мастерских всё время что-то придумывал конструировал не чурался знаться с рабочими даже с материка созвал к себе пару мастеров перестроил в своём теорате добычу светилума, что-то там у совершенств. Фильерг не вдавался в подробности. Третий регулярно делился жалобами жителей на творящиеся в лабораториях его высочество непотребства. Взрывы, пожары, резкие запахи сильно беспокоили достопочтенных граждан, но польза государству перекрывала уровень недовольства, и его Величество велел не мешать увлечению наследника. Филирк почти не знал первого, как и старших двух сестёр. Когда он родился, они уже жили отдельно, своими семьями, наведываясь во дворец лишь по большим праздникам. А вот второго застать успел, как и наслушаться рассказов о похождениях старшего брата. С рождения тот отличался тягой к путешествиям, доводя нянек и мать до истерик регулярными исчезновениями. Ох, и намучился с ним двор. Десяток бессонных ночей, проведённых в поисках ребёнка, сплотили придворных. Шабутного мальчишку отслеживали все, от магов до стражей, передавая по цепочке. Но второй набрался опыта и просто так не давался. Дело дошло до того, что придворные написали петицию. Его величество чувство юмора оценил и наказал неродивых нянь, но следилку всё же на ребёнка поставил. После совершеннолетия и ритуала Фильярк искренне полагал, что второго они больше не увидят. Так и вышло. Старший брат удрал из страны и не абы с кем, а с токийскими пиратами. Его величество в гневе пообещал лично выпороть наследника, когда тот появится во дворце, но силой возвращать сына не стал. Фильярк тогда, помнится, подумал, что отец, несмотря на вечную занятость, по-своему их любит и не мешает жить хотя бы до коронации. Второй вернулся сам, и ни один, а с красавицей женой. Страх перед трудными родами беременной супруги заставил второго вспомнить родные корни. Вот тут отец и проявил власть, прижав непокорного сына. Пришлось второму в ускоренном порядке жениться на избраннице по обычаям Асмоса, наследовать второй Тораат, чем был крайне недоволен выдворенный оттуда родной дядьушка. Но традиция есть традиция. женился, изволь принимать правление. А грёб, конечно, второй по самые огненные пещеры, и заженить был без разрешения, и за беременность супруги без ритуала, а главное за самовольство и попытку выбрать свою судьбу. Повезло, супруга оказалась сильным даром и была беременна мальчиком. Ритуал провели в усечённом виде, но усиление способности малыша. Однако риск оставался, и его величество лично отправился контролировать роды, опасаясь осложнений. Вчера вестник доставил сообщение, что роды прошли успешно, и вскоре стоило ждать возвращения отца домой. Из всех столпов третий больше всего подходил на роль правителя. Власть, интриги, сбор и анализ информации, политика, отношения и манипуляции были для него родной стихией. Учась в академии Харт был уважаем не только курсантами, но и преподавателями. Ходили слухи, что сам ректор считался с его мнением. Третий начал с командира отряда, потом курса, а к окончанию стал лидером всех курсантов. В чести Харта властью он не злоупотреблял, в издевательствах замечен не был. Его привлекала чистая власть, без извращений. Нравилось разгадывать чужие помыслы. решать сложные управленческие задачи и пока цинизм не въелся под кожу, помогать людям. Как, например, с Ассарой. Та ещё заноза, но он пошёл ей навстречу, ввёл в ближний круг, устроил нормальный переезд, позволив решить домашние дела и собирался ходатайствовать перед отцом за девушку. Пятый же, по словам третьего, был не человек, а медуза, куда ни ткни, везде как податливое желе. Сама услужливость и воспитанность со старшими родственниками, сплошь хвалебные отзывы из академии, отличные оценки и высший балл по дисциплине. Фильярг списал бы неприязнь третьего на чутье конкурента, но стоило пятому появиться во дворце, как шестой норовил испариться с глаз старшего брата. И вот чутью шестого Фильярг доверял больше, чем отзывам учителей. Сам он к пятому особо не присматривался. Хватало и своих дел, да и смысла в присмотре не было. Сильнейшего выберет огонь, а он точно не будет смотреть табель успеваемости. Будет забавно, подумал Фильярк, заканчивая поединок с мастером. Если слабейший, в итоге станет сильнейшим. Кажется, именно так выразился кузен. Но этого знаменательного события еще ждать и ждать. А уж сколько работы потом предстоит. Фильярк протер мечи, убрал... скинул рубашку и отправился принимать душ. Надо было срочно заняться подготовкой к возвращению шестого и оссара.